«Там! Можно потеряться!» И мы вошли через ворота в забытые дела. Маргарет огляделась вокруг в поисках вещей, которые могли бы ей понравиться. «В забытых делах не растут растения и не живут животные. Здесь не найдешь ни травинки, и даже птицы не хотят сюда летать». Я сел на что-то напоминающее колесо и стал смотреть, как Маргарет, подобрав полкообразную забытую вещь, разгребает ею кучу других вещей. Что-то лежало у моих ног, кусок льда формой, напоминавшей большой палец руки, только с горбом. Это и в самом деле оказался горбатый и очень холодный палец, но едва я взял его в руку, он начал таять. Когда растаял ноготь, я бросил палец на землю, теперь он лежал около моей ноги и больше не таял, несмотря на то, что воздух был теплым, а с неба светило горячее голубое солнце. «Нашла что-нибудь?» — спросил я.